Он подписался именем Харон, проводник в царство мертвых, если верить грекам. Но при определенных условиях он мог оттуда и вывести. «Хм, так вы, Олег Иванович, полагаете, что это тот самый проводник?» «А это наиболее логическое объяснение всего происшедшего. Ничего более подходящего я найти не могу».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 Собеседник комиссара потупился, покатал в руках карандаш. Сегодня утром я получил сообщение. Он выехал. Куда? На лечение в Карловы Вары. И ваши сотрудники его потеряли в дороге. Но он сел на поезд. Мои люди не могли предположить такого развития событий и не были к этому готовы. Но отдано распоряжение товарищам в Чехословакии им сообщили номер поезда, на котором, скорее всего, марецкого уже не будет. Ну что уж говорить-то, переиграли вас по всем статьям дас Это мастер работал, Олег Иванович. Ну что планируете предпринять? Мы можем дать сигнал от имени Яровцева. Ага, и проводник снова сработает самым неожиданным образом.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 А с проводником подполковника связывает почти двадцатилетнее сотрудничество, что перевесит. Но он же ему обязан практически всем. Да и где гарантии, что Харон не отдаст приказ уже, пьет нашего имени?» Слуцкий побарабанил пальцами по столу. «Нет, Олег Иванович, такую операцию я вам запрещаю. Мало того, что мы можем потерять Яровцева,